но все-таки считает себя неудовлетворенным, так как ведомство не сдержало слова своего представителя и объявленные им облегчения далеко не дают всего того, на что они надеялись, о чем просили в петициях и что им было обещано. Но замечательно, что и тут не обошлось без евреев. Между зачинщиками всего этого беспримерного скандала на первом плане стояли студенты Лейба Коган, Бернштейн, Папи Подбельский, а затем уже шли Паули, Энгельгард Ходский и другие. Диктатура сердца отнеслась к ним вообще довольно снисходительно, а по городу пошли новые слухи, будто представитель ведомства думает оставить свой пост по расстроенному здоровью. Но это случилось уже позднее, после 1 марта. Между тем игра диктатуры в популярность продолжалась. Как было слышно, она готовилась подарить и поразить Россию таким правовым порядком – который превзошел бы самые смелые ожидания господ Градовского, Стасюлевича и Лелева-Полонского. И хотя время от времени полиция продолжала еще случайно захватывать в Петербурге и в провинции бунтарей социалистов и террористов, но это диктатуру сердца не смущало. Тем более, что газеты либерального лагеря дружески советовали ей не обращать на такие пустяки серьезного внимания. Одна из них по поводу поимки в декабре 1880 года двух важных террористов напечатала очень пикантную статью под заглавием «Блуждающие огни», где проводилась параллель между анархистами и охранителями и доказывалось, что их обоюдное сродство между собою – почти полное тождество. А насчет декабрьских поимок политических злоумышленников в Петербурге и Харькове говорилось, что подобные случаи не более как блуждающие огни, которые не должны сбивать нас с дороги, не должны заставлять нас лихорадочно кидаться в их сторону, а иначе с новой дороги мы опять легко можем забрести в непролазные дебри и болота. Подобным советам продолжали благосклонно внимать и не сбивались с дороги. В февральские дни 1881 года в чиновных и журнальных сферах все весело торжествовали близость увенчания и играючи утверждали, что все совершенно спокойно и тревожиться нечего, что это один только безумный Катков каркает там что-то такое на своем страстном бульваре. Но на это старческое карканье не стоит где обращать внимание. Действительные статские и тайные либералы из чиновных и сановных и светские медам рекамье по госпожи Миропольцевой с самодовольством отмечали наши поступательные шаги на пути к свету и свободе, ставя в числе их на первом плане отставку Толстого, уничтожение третьего отделения речи представителя просветительного ведомства, освобождение административно высланных и небывалый до сих пор простор либеральной печати. Вообще же действительные статские и тайные винтили и флиртировали себе с легким духом, самым благодушным образом исправно получали себе награды и подъемные на разные развлекательные командировки. Произносили игриво-либеральные спичи на юбилейных и товарищеских обедах сослуживцев, услаждались женским оголением в стрекозе и передовицами голоса и порядка, слушали доклады и подписывали текущие в своих департаментах или заседали в десяти временных комиссиях разом, ездили на гастрономические завтраки к его превосходительству Самуилу Соломоновичу Полякову, а по вечерам заглядывали в балет или оперетку и нередко решали между собой важные служебные дела с двух слов за картами в клубе и в антрактах в фойе Михайловского театра. Вообще жили весело и довольно-таки беззаботно. Утром 1 марта, как сообщали в газетах, в высших правительственных сферах, происходило уже совещание о немедленном призыве депутатов из губернии для совместного с правительством обсуждения вопроса о том, как положить конец нынешнему нестерпимому положению дел. Мысль эта обсуждалась в последнее время в одном из высших учреждений и было уже предложено назначить комиссию для ее детальной разработки, при участии представителей от существующих выборных учреждений. Газеты, предназначенные на этот раз к подготовке общественного мнения у нас из за границей, уверяли, будто при этом имеется в виду не ограничение верховной власти, а напротив ее укрепления желания оградить главу государства от ропота и борьбы партий, а также от опасностей, существенно облегчив его тяжкую ответственность сложением части ее на признанных законом представителей страны. Представитель диктатуры сердца уже изготовил доклад об увенчании здания, который должен был представить на утверждение 1 марта. Доклад, начинавшийся знаменательными словами. В настоящее время, когда крамола в России уже окончательно подавлена, как вдруг в 2 часа пополудни на Екатерининском канале раздались два роковых взрыва.